Глава пятая. А витаминоз. Протопав вокруг плаца в колонне по одному, новобранцы вошли в подъезд трехэтажного здания. Один солдат со штык-ножом на поясе стоял около тумбочки, другой мыл длинный прямой коридор. «За мной!» — скомандовал сержант большому и маленькому. Пацаны потопали по казарме в самый конец. По обе стороны от коридора койки, койки, койки. Фролл к радости для себя заметил наволочки на подушках. Комфорт! От общей массы койок два десятка кроватей были отделены символической фанерной перегородкой. Если в основной части казармы солдат не было, то здесь кипела жизнь. Фролл и Алексей с радостью для себя обнаружили еще с десяток обритых наголо пацанов. На всех была армейская форма. Никто на кроватях не валялся, все сидели на табуретках и отходили от ужина. Увидев Простокова, кто-то тихо присвистнул. — Твоя! — Никодимов указал пальцем на Простокова — Затем на койку. То же он проделал и по отношению к фролу, Определив ему место над сибиряком. Присяга у вас через две недели. Ближе к девяти вечера к молодым вошел прапорщик. Широкое, как сковорода, лицо с толстыми губами И лоснящимися щеками с глубокими кисточками морщин Около карих узких глаз и... И красным, вероятно, никогда не бледнеющим носом, излучала в пространство любовь к ближнему. И если он в форме, желание помочь, и если он в форме, даже возможность налить в стакан водяры, но если... Да-да, только тогда. Может быть, время от времени прапорщик становился сволочью, но только по службе. Такое доброе лицо не может принадлежать гаду. Кто-то гаркнул: "Стырье!" Сев с щели стуретов, побросав кто устав, кто и волку с ниткой. "Вально, садись", крякнул недотраханный офицер или перетраханный солдат, что одно и то же в результате прав общих получается. после разделения запахов плюхнулась на мягкие места новенькие пошли за мной прапорщик обратил внимание на неудачные попытки защитник отечества подшить воротничок что ты делаешь катерпиллер катерпиллер это трактор буркнул кто-то позади фрола как там тебя солдат назывался гарра терски товарищ прапорщик м да а имя есть дармидон а отчество фиофилактович и как мне прикажешь всё это запоминать тяжело вздохнув прапорщик встал на середину прохода отобрав у кратерского китель подшиву нитку иголку смотрим сюда Сейчас бабу трахать будем. Переложив принадлежности в одну руку, мужик достал очки из нагрудного кармана кителя и водрузил их на нос, после чего стал похож на школьного учителя. Надо ли говорить, что жители самых глухих деревень и самых крупных мегаполисов и средних размеров поселений напрягли зрение и навстрили уши. Первым делом надо что? Подмыться, выкрикнул Фроу. Народ заржал. Неверно. Надо подумать о безопасном сексе. Надо надеть что, катерпиллер. Термидонт покраснел. Напёрсток надо надеть, напёрсток. Но напёрстка у меня нет. Поэтому рискую получить спид. Итак, вставляем рапорщик быстро вдел нитку в игольное ушко. Вот, со второго раза попал. Неплохо. Теперь сразу ведём её на постель. Так, постель не подготовлена. Оставляем наших молодожёнов в состоянии неопределённости перед первой брачной ночью. Он воткнул иголку с ниткой в рукав своей тёмно-зелёной формы. берём белую тряпочку стандартного образца, которая называется как caterpillar. Солдат покраснел ещё больше. И если ты думаешь, что всё так же, как и в первый раз, то ты прав. Дармидонт продолжал смущаться. В более литературном варианте: фрагмент материи, предназначенный для того, Чтобы грязное ещё не тёрло воротничок кителя, называется подшива. Некоторые особо умные военнослужащие решут, на это дело простыни, но у меня такого не наблюдается. Прикладываем подшиву к вороту вот так. Теперь снова возвращаемся к нашей парочке и первым делом задеваем за живое. Вот так. на Живили дальше лекче, вазюкаем туда-сюда и постоянно натягиваем, чтобы больше кайфа. Всем видно, со стороны входной двери стал нарастать топот множества тяжёлых сапог. Голос становился всё сильнее, всё громче, пока не перешёл в рёв. Затем, набравшая силу волна пошла на убыль, становясь раздавалась из коридора. Учебные роты радиационной, химической и бактериологической защиты, сокращённо РХБЗ, выстраивались в коридоре. "Товарищ прапорщик, общее построение!" в закуток вошёл подтянутый старший сержант. Простаков выглянул в коридор и увидел, что военнослужащие уже стоят в две шеренги. «А у меня формы нет!» — пробасил он обиженно. «Даже на Валетове было обмундирование, правда, старого образца, но все же...» «В край последним!» Новобранцы строились напротив своего кубрика отдельно от остальных, что подчеркивало их второсортность. «Солдат да присяги! Еще не солдат!» В результате Лёха возвышался рядом с Фролом. Вся рота успела поглазеть на здоровяка, кто-то помалкивал, у кого-то язык за зубами не держался. Башня. Хе-хе. Монстр. Мужчина, неслось из уст. Лёха надул губы и стал смотреть прямо перед собой. Смирно. Скомандовал прапорщик. На этаж вошёл среднего роста капитан с округлым, пухлым, лоснящимся лиצом. Узкие чёрные глазки стреляли из-под густых бровей, оценивая контингент. Лёха почувствовал, что и на него тоже посмотрели. А в это время прапорщик докладывал: "Товарищ командир, вторая рота учебного батальона радиционной химической и бактериологической защиты по вашему приказанию подстроена. — Вольно. Капитан сам опустил приложенную кепке руку, после чего то же самое сделал и прапорщик. Выйдя на середину строя, офицер представился. — Для вновь прибывших и тех, кто макаронами мозги закушал, я, капитан, больше бобов. для большинства ещё и товарищ капитан для обармотов российского военного хозяйства просто капитан остальные могут ничего этого не запоминать через 5 минут вечерняя прогулка сержант Никидимов наряд на завтра боец вышел из строя резко повернулся раскрыл журнал он зачитывал фамилии Облачение прерывалось звонким "Я. Встать в строй. Есть". Сержант вернулся на место. "Дорогие дети", капитан сменил жёсткую интонацию на смазливую речь. "Желаю вам в этот прекрасный вечер спокойной ночи". Была сделана пауза, и вся рота гаркнула: "Высып тож, ктан". Пожалуйста. Так вот, я хочу, чтобы каждому из вас приснилась голая красивая тётя. Нет, тётю вам рано. Голая красивая девушка. Спасибо, ваш тан. Да девушки и после неё трёхлитровая банка свежего пива. Спасибо, товарищ капитан. И смотрите, не заболейте во сне триппером. Кому приснится голый мальчик, отправлю служить на север, так как данный сон является неуставным. А в уставе внутри казарменной службы, страница 18, пункт 6, 4, четко и ясно прописано. Каждый военнослужащий обязан стойко преодолевать тяготы военной службы и разлуку с женщинами. Умные заметили, что о мужчинах там ничего не говорится. «Командуйте, прапорщик!» Капитан ушел. Старший народ и встал на его место, подождал секунд десять. После того, как дверь к казарму закрылась, затем тихо проговорил. Это был автор собственного устава, внутри казарменной службы капитан Большебобов. Редкостный мудак, однако. Кто-то гы гыкнул. Свеже сирота и прышла в арванце. Грота а полетала между стен и затухла. Наступила тишина. Построение перед подъездом в колонну по четыре. 10 секунд, кто последний тот очкарик. Сорвались с ужасом. 100 человек как один ломанулись к выходу. Рискуя затоптать друг друга и громко вопя во всю глотку. Открыта была только одна створка. Естественно, у двери образовалась пробка, а прапорщик считал. Восемь, семь, шесть. Личный состав с гвалтом вретал на улицу.